Глава двадцать седьмая Он замолчал, словно собираясь с мыслями. Затем продолжил. «Ты мало что осмыслишь в этом. Поэтому сначала немного вводной информации. Эта тварь пришла из А-пространства. А пространство – это не параллельное измерение. Это грань нашего мира, которая не воспринимается человеческими органами чувств». Так же, как обитатель двухмерного пространства не сможет понять, что такое объём или цвет. Это изнанка, вечный круговорот души, место, наполненное энергией творения. Всё это, конечно, пустые слова. Лучшие умы утопии так и не смогли понять и описать, что такое грань. Тебе достаточно знать, что А-пространство существует, и у него есть свои обитатели, создания, поэволюционные лестницы, шагнувшие далеко за мыслимые людьми пределы. Они все очень разные, но некоторых мы объединили по совокупности признаков. Даат глиф, обозначающий материальную по---+ пришельца из грани вне классификаций, чьё могущество и пределы сил необияснимы и противоречат известным нам принципам. Для даат наша планета вкусная и безопасная кормушка, театр либо парк развлечений. Люди для них подобны муравьям. Нам неизвестно, что они такое и какие цели преследуют. А как же София? Её можно назвать исключением, потому что она сохранила самосознание, хоть и не полностью. От неё мы многое узнали о гранях, чего бы никогда не узнали самостоятельно. Однако никто не может объяснить феномен её появления, предсказать её действия или изучить пределы её сил. Поэтому она тоже даат. Ясно. Давай вернёмся к дару. Я возвратил разговор в нужное русло. Давным-давно первый легион столкнулся с несколькими инками-ренегатами, обладающими аномальным источником и способностью пожирания душ. Мечь что вроде небольшого культа, даже памяти, которым потом выжгли раскалённым железом. Удивлён? Да, я далеко не первый, кто получил дар даат. Эти инки стали источником тревог и первый легион уничтожил их. Я лично занимался их ликвидацией и выяснил, что они получили дар в небольшой азоне, которую называли Багровый разлом. Там обитал червь, неизвестно из какой бездны он выпал и что собой представляет на самом деле. Но мы узнали, что червь пожиратель осущностей. С помощью зова он заманивает жертвы и поглощает их плоть и анимы. Он не отдаляется от места воронки прорыва, возможно, потому что только там в полной мере неуязвим, или черпает оттуда силы для дальнейшего увеличения багрового разлома. Эта озона медленно, но непрерывно растёт всё время своего существования, и с её ростом увеличивается радиус зова. За 300 лет разлом разросся в десятки раз, и рано или поздно покроет сначала весь материк, а затем и всю Землю, Его стратегия рассчитана на 1000 лет, но для существ в грани это совсем не срок. Я обдумал его слова. Получалось, что червь колоссальная, хоть и не первостепенная угроза. Зов червя потенциально может собрать и уничтожить всё живое на земле, а каждая поглощённая осущность делает его ещё сильнее. Багровый разлом огромные охотничьи угодья, где даа собирает постоянный урожай душ. Подобные фермы крабов ангела на подземных ярусах Энджело. Почему на угрозу не отреагировала система Стеллара? Отреагировала. Система присвоила червю степень синей тревоги. Мы пытались его ликвидировать, закрыть прорыв, сперва не совсем понимая, с чем имеем дело. Мы были слишком самоуверенны, расценивали червя как обычную отварь высокого ранга, обладателя уникального генома. Дар ведь очень напоминает геномоды азурических хищников. После проведения разведки мы нанесли точечный удар Абсолютом и отправили глубинный рейд зачищать остатки. В общем, не буду вдаваться в подробности той операции, но Абсолют не уничтожил червя. Рейд попал в ловушку, под зов, и вёл его Эскандер. И я возглавлял спасательную операцию. Мы ведь были братством и не могли бросить своих. А Эскандер был моим лучшим другом. Дальше рассказывать тяжело. Мы не смогли убить эту тварь. Из всех инкарнаторов в разломе выжили только я и он. Червь нас схватил и разобрал на молекулы. А потом собрал, но уже другими. Ты знаешь, о чём я. Ты тоже пережил это. Да, отговорил с нами. Рассказывал очень странные вещи. И в конце поставил перед выбором. либо смерть, либо дар. Так в чём же заключается суть дара? Ты уже знаешь, это ультимативная способность в разных вариациях, но суть одна массовое пожирание чужих душ, сопровождаемое мощным прорывом. Чем больше душ, тем сильнее эффект. Касание грани имеет побочное свойство: оно одновременно исцеляет и уничтожает, стирает и обновляет всё, чего касается. Применивший дар хоть однажды, становится новой осущностью. Так рождаются могущественные духи-грани. Я припомнил, что подобными же словами объяснял действие дара сам Прометей в ведении из чёрной луны и спросил то, что давно хотел узнать. Но зачем этот дар? Прометей нехорошо усмехнулся. Вот мы и подошли к сути. Дар даётся не просто так. Ты должен стать собирателем душ. Это кем? Жрецом-чемпионом Даат, который в итоге вернётся, чтобы принести червю поглощённые анимы в своей, которая станет своего рода контейнером. Это и есть условие получения дара. Он создаёт изынков новые хищные осущности, чтобы мы охотились для него, жрели, а потом, когда придёт время, он зарежет и сожрёт нас самих. Теперь понимаешь, почему его нужно непременно уничтожить. Теперь я понимал. Даат угрожал не только мне. Он угрожал всем инкам первого легиона, поглощённым прометеем на чёрной луне, и всем прочим сущностям, составляющим зародыш сферот внутри меня. Все они являлись законной добычей Даат. А Даар клеймом поводок, за который червь рано или поздно дёрнет. Вот только почему он не пожрал меня в Багровом разломе? Аним о Прометея с чёрной луны, содержащей души всего первого легиона, оказалось недостаточно жирной, не вышли назначенные сроки, или он рассчитывал, что я смогу принести ещё большую пользу. Впрочем, неважно. Дат действительно требуется уничтожить. Это вопрос жизни и смерти, причём не только моей. Получается, Дат необратимо изменил Прометея. сказал я: разве такие изменённые не подлежат содержанию в Кубе по твоим же законам? Прометей мрачно усмехнулся, но без всякого раскаяния. В древности говорили, что положено Юпитеру, не положено быку. Грубовато, конечно, но суть отражает. Иногда приходится нарушать собственные правила. К тому же дар дал новые, весьма обширные возможности. Очистка Биноши от ксеноцета и уничтожение Чёрной Королевы, Красная битва и трансформация Софии. Да и само твоё появление здесь это прямое следствие дара. Адаат. Мы рассчитывали уничтожить. В конце концов, на нашей стороне был город. У нас имелась поддержка звезды, первые легионы и сотни абсолютов, сила, которая могла стереть в порошок половину планеты, не говоря уже о странной говорящей амёбе. от старой плотины. Бывает так, что старые идеалы падают с пьедесталов и с треском разбиваются в пыли. Мне что подобное произошло и со мной. Неожиданностью это не было, но всё-таки я почувствовала разочарование. Настоящий Прометей оказался обыкновенным человеком со своими амбициями и скелетами в шкафу. Совсем не идеалист, скорее циничный прагматик. Время и прожитые жизни оставили на нём глубокий отпечаток. Мой предшественник мало чем отличался от остальных старых инков Стеллара. Но почему не получилось? Почему ты думаешь, что тут поможет звёздный выстрел? Потому что он о нём не знает. В разломе червь вытащил у нас из головы всё, что там было, и понял, какими средствами мы располагаем, после чего надёжно защитился от них. Но звёздный выстрел появился позже. И это не орбитальный удар, не копьё и не абсолют. Это чистый поток тахионов, едва не расколовший чёрную луну, как гнилой орех. Его специально создавали против осуществ и а-конструкций. Если звёздный выстрел не уничтожит дат, тогда его невозможно уничтожить в принципе. Мне он сказал: "Не пытайтесь меня уничтожить" и потребовал подтверждения вашей сделки. Так она заключалась только в возвращении собранных душ. — уточнил я. — Не совсем так. Помимо этого, он сказал нечто очень странное. До сих пор не понимаю, о чём шла речь, — ответил мой собеседник. Но это уже не важно. Времени мало. Грей, я полностью обработал все информационные пакеты Мико и должен исполнить свою основную директиву. «Какую — Какую? — насторожился я. — Восстановление памяти и личности Прометея, — спокойно произнёс эфемер. Я исполнил свою задачу, когда пришёл сюда. Теперь пришло время вернуться к самому Прометею. Я дёрнулся вперёд, пытаясь активировать доспех, и он тоже встал, синхронно со мной, поднимая руку в знакомом повелительном жесте. Именем действительного гранд-легата Стеллары, приказываю перехватить управление носителем, принять запросы и выполнить мои указания, подготовить носитель к изменению нейронных связей. Провести перестройку, заменив текущий нейрослепок инкарнатор Грей на полученный нейрослепок инкарнатор Прометей, с полным сохранением статуса наград и необходимых мнемонических данных. Знакомое ощущение оdereвеневшего тела. Я рухнул назад в кресло, лишённый возможности сопротивляться. Сам внезапно оказался на месте Аурелии, пойманной в ловушку нейропломбы. и точно так же мог с ужасом ожидать собственной смерти. Как же иначе назвать процесс, когда твое «я» будет окончательно уничтожено? Прометей оказался очень предусмотрительным. Он не исключал возможности своего обнуления. Как и кот, как и левша, как и другие инки, знавшие о такой вероятности, он подготовил волшебный ларец с информацией, чтобы восстановить память и личность. Он сам шаг за шагом направлял меня сюда, к звёздному выстрелу, к эфемеру, чтобы хладнокровно стереть и занять моё место. Мико чётко взяла под козырёк, отдав салют первого легиона, но я увидел, что её личико погрустнело, а в уголке глаз блеснули слёзы. Мне очень жаль, но я не могу сопротивляться приказам гранд-легата. Я так устроена. Прощай, Грей. Последние секунды. Я ещё смотрел собственными глазами застывшего эфемера, разглядывающего меня с холодным интересом коллекционера, протыкающего иголочкой очередной экспонат, иконку, сосредоточенной Мико, и мерцающую слезинку на её щеке. Но уже стремительно отдалялся, проваливался куда-то вглубь собственного сознания, превращаясь в точку, перед которой распахнулась чёрная бездна небытия. Нахлынула бессильная ярость. Неужели всё, через что я прошёл, все мои испытания и смерти оказались ничем не значищим мусором? И теперь инкарнатор Грей должен просто уступить место? Нет, дерьмо ангела, так не должно быть. И вдруг всё остановилось. Замерло. Я застыл на краю пропасти и вдруг увидел изумление, сменившее угрюмую обречённость на лице Мику, и услышал её удивлённый возглас. Упс. Сюрприз. Отмена. А затем голос, знакомый, хрипловатый голос, очень похожий на тембр Эфемера, но исходящий не от него, а из чёрной бездны на краю которой я остановился, шипнул мне: "Ещё не время. Действуй". Прометей из чёрной луны, пославший себя меня на землю, снова давал мне шанс. Контроль над телом вернулся. Эфемер Прометея, стоявший в двух шагах от меня, понял это и мгновенно покрылся слоями синей брони. А в его руке вырос стержень копья. Но я успел мысленным приказом активировать десницу, функцию Альполя, чтобы уже проверенным способом вывести из строя генератор Азур защиты звёздного выстрела. Гулко громхнуло где-то в недрах спрятанного в Альдах орбитала. Тряхнуло, но не так, чтобы сильно. Десница, потерявшая весь запас Азур, заискрила, обжигая предплечье, но сработала. Альполя исчезла. нейтрализовало друг друга. Копьё эфемера пробило меня насквозь, вместе с креслом. Но я и не собирался парировать его выпад. Наоборот, одновременно с ним ответил встречным ударом. Азурическим когтем Ахримана, используя абсорбацию душ. Да, эфемер не ас-сущность и не анима. Но он, азур-конструкт, а значит, абсорбация... уничтожившее такое странное создание, как Прайм, разрушит и его освязи. Я оказался прав. Незримый коготь поразил Эфемера, он задымился и исчез в одном пламенном всблеске, а меня ослепила страшная боль, пришедшая одновременно с потоком ярких, хлынувших в сознание данных. Я увидел прометея-победителя и знамя дополненной реальности над шеренгами первого легиона. Прометея-лидера стоящего над кипящей людьми эспланадой, памятая строителя, десницы возводящего чёрную стелу монолита, памятая пленника, висящего в прозрачной хватке даат, и услышал странные слова, которые ему сказала это невероятно могущественное создание, всего лишь тень своего рода эфемер другого существа, протянувшего щупальце в наш мир. те, что Прометей не захотел сообщить мне перед попыткой обнуления. Червь сказал, что я стану легендой, что за моей историей будут следить очень многие, и что когда придёт время её закончить, когда придёт время триумфа, он кое-что заберёт. Но не только у меня. У них тоже кое-что настоящее. Конец седьмой книги. текст читали Олег Кейнс и Алиса Тверская.